Часть первая. Старый пират. Глава первая. Старый морской волк в трактirе адмирал Бен Боу. Сквайр Трелони, доктор Ливси и другие джентмены попросили меня написать все, что я знаю об острове сокровищ. Им хочется, чтобы я рассказал всю историю с самого начала до конца, не скрывая никаких подробностей. Кроме географического положения острова, указывать, где лежит этот остров, в настоящее время еще невозможно, так как и теперь там хранятся сокровища, которых мы не вывезли. И вот в нынешнем 1700 году я берусь за перо и мысленно возвращаюсь к тому времени, когда у моего отца был трактир адмирал Бенбол, и в этом трактире поселился старый загорелый моряк. с сабельным шрамом на щеке. Я помню, словно это было вчера, как тяжело ступая, он дотащился до наших дверей, а его морской сундук везли за ним на тачке. Это был высокий, сильный, грузный мужчина с темным лицом. Просмоленная косичка торчала над воротом его засаленного синего кафтана. Руки у него были шершавые, в каких-то рубцах. Ногти черные и поломанные, осколочный шрам на щеке, грязновато белого цвета со свинцовым оттенком. Помню, как незнакомец посвистывая оглядел нашу бухту и вдруг загорланил старую матросскую песню, которую потом пел так часто. Пятнадцать человек и муссундок мертвеца, ёхохо, и бутылка рома. Голос у него был стариковский, древезжащий, визгливый, как скрипучий вембовка, и палка у него была как ганшпук. Он стукнул этой палкой в нашу дверь, и когда мой отец вышел на порог, грубо потребовал стакан рома. Ром был ему подан, и он, с видом знатока, принялся не спеша смаковать каждый глоток. Пил и поглядывал то на скалу, то на трактирную вывеску. «Бухта удобная», — сказал он, наконец. «Неплохое место для таверны». «Много народу, приятель?» Отец ответил, что нет, к сожалению, очень немного. «Ну что же», — сказал моряк. «Этот как раз для меня. Эй, приятель!» — крикнул он человеку, который катил за ним тачку. «Подъезжай-ка сюда и помоги мне втащить сундук. Я поживу здесь немного». — продолжал он. — Человек я простой. Ром, свиная грудинка и яичница. Вот и все, что мне нужно. Да вон тот мыс, которого видны корабли, проходящие по морю. — Как меня называть? Ну что ж, зовите меня капитаном. — Хе-хе, я вижу, чего вы хотите. — Вот. — Вот. И он швырнул на порог три или четыре золотые монеты. Когда эти кончатся, можете прийти и сказать, проговорил он сурово и взглянул на отца как начальник. И действительно, хотя одежда у него была плоховата, а речь отличалась грубостью, он не был похож на простого матроса. Скорее его можно было принять за штурмана или шкипера, который привык, чтобы ему подчинялись. Чувствовалось, что он любит давать волю своему кулаку. Человек с тачкой рассказывал нам, что незнакомец прибыл вчера утром на почтовых в гостиницу короля Георга и расспрашивал там обо всех постоялых дворах, расположенных поблизости моря. Услышав о нашем трактире, должно быть, хорошие отзывы, узнав, что он стоит на атолете, капитан решил поселиться у нас. Вот и все, что удалось нам узнать. о своем постояльце. Человек он был молчаливый, целыми днями бродил по берегу бухты или взбирался на скалы с медной подзорной трубой. По вечерам он сидел в общей комнате в самом углу у огня и пил ром, слегка разбавляя его водой. Он не отвечал, если с ним заговаривали, только окинет свирепым взглядом и засвистит носом, как корабельная сирена в тумане. Вскоре мы и наши посетители научились оставлять его в покое. Каждый день, вернувшись с прогулки, он справлялся. Не проходили ли по нашей дороге какие-нибудь моряки? Сначала мы думали, что ему не хватало компании таких же заболдык, как он сам, но под конец мы стали понимать, что он желает быть подальше от них. Если какой-нибудь моряк, пробираясь по прибрежной дороге в Бристоль, Останавливался у адмирала Бенбоу. Капитан сначала разглядывал его из-за дверной занавески и только после этого выходил в гостиную. В присутствии подобных людей он всегда сидел тихо, как мышь. Я-то знал, в чем тот дело, потому что капитан поделился со мной своей тревогой. Однажды он отвел меня в сторону и пообещал платить мне первого числа каждого месяца по четыре пенса серебром. Если я буду, в оба глаза смотреть, не появится ли где моряк на одной ноге. И сообщу ему сразу же, как только увижу такого. Когда наступало первое число, и я обращался к нему за обещанным жалованием, он только трубил носом и свиря поглядел на меня. Но не проходило и недели, как подумав, он приносил мне монетку и повторял приказание. не пропустить моряка на одной ноге. Этот одноногий моряк преследовал меня даже во сне. Бурными ночами, когда ветер сотрясал все четыре угла нашего дома, а прибой ревел в бухте и в утесах, он снился мне на тысячу ладов в виде тысячи разных дьяволов. Нога была отрезана у него то по колено, то по самое бедро, Порой он казался мне каким-то страшным чудовищем, у которого одна единственная нога растет из самой середины тела. Он гонялся за мной на этой одной ноге, перепрыгивая через плитни и канавы. Недёшево доставались мне мои четыре пенса каждый месяц. Я расплачивался за них этими отвратительными снами. Но как ни страшен был для меня одноголегий моряк, самого капитана я боялся. гораздо меньше, чем все остальные. В одни вечера он выпивал столько рому с водой, что голова у него шла ходуном, и тогда он долго оставался в трактире и распевал свои старинные, дикие, жестокие морские песни, не обращая внимания ни на кого из присутствующих. А случалось и так, что он приглашал всех к своему столу и требовал стаканы. Приглашенные дрожали от испуга, а он заставлял их либо слушать его рассказы о морских приключениях, либо подпевать ему хором. Стены нашего дома содрогались тогда от йо-хо-хо и бутылка рому, так как все посетители, боясь его неистового гнева, старались перекричать один другого и петь как можно громче, лишь бы капитан остался ими доволен, потому что в такие часы он был необузданно грозен. то стучал кулаком по столу, требуя, чтобы все замолчали; то приходил в ярость, если кто-нибудь перебивал его речь, задавал ему какой-нибудь вопрос; то наоборот свирепел, если к нему обращались с вопросами, так как по его мнению это доказывало, что слушает его невнимательно. Он никого не выпускал из трактира. Компания могла разойтись лишь тогда, когда им овладевала дремота от выпитого вина. И он, шатаясь, ковылял к своей постели. Но страшнее всего были его рассказы. Ужасные рассказы о виселицах, о хождении по доске, о штормах и о драй-тартугас, о разбойничьих гнездах и разбойничьих подвигах в Испанском море. Судя по его рассказам, он провел всю свою жизнь среди самых отъявленных злодеев, какие только бывали на море. А брань, которая вылетала из его рта после каждого слова, пугала наших простодушных деревенских людей не меньше, чем преступления, о которых он говорил. Отец постоянно твердил, что нам придется закрыть наш трактир. Капитан отвадит от нас всех посетителей. Кому охота подвергаться таким издевательствам, и дрожать от ужаса по дороге домой. Однако я думаю, капитан напротив приносил нам скорее выгоду. Правда, посетители боялись его, но через день их снова тянуло к нему. В тихую захолустную жизнь он внес какую-то приятную тревогу. Среди молодежи нашлись даже поклонники капитана, заявлявшие, что они восхищаются им. Настоящий морской волк насквозь просоленный морем, восклицали они. По их словам, именно такие люди, как наш капитан, сделали Англию грозой морей. Но с другой стороны, этот человек действительно приносил нам убытки. Неделя проходила за неделей, месяц за месяцем, деньги, которые он дал нам при своем появлении, давно уже были истрачены, а новых денег он не платил, и отца не хватало духу потребовать их. Стоило отцу заикнуться о платье, как капитан с яростью принимался сопеть. Это было даже не сопение, а рычание. Он так смотрел на отца, что тот в ужасе вылетал из комнаты. Я видел, как после подобных попыток он в отчаянии ломал себе руки. Для меня нет сомнения, что эти страхи значительно ускорили горестную и преждевременную кончину отца. За все время своего пребывания у нас капитан ходил в одной и той же одежде, только приобрел у разносчика несколько пар чулок. Один край его шляпы обвис, капитан так и оставил его, хотя при сильном ветре это было большим неудобством. Я хорошо помню, какой у него был драный кафтан, сколько он не чинил его наверху в своей комнате, в конце концов кафтан превратился в лохмотья. Никаких писем он никогда не писал. И не получал ни откуда. И никогда ни с кем не разговаривал, разве только если был очень пьян. И никто из нас никогда не видел, чтобы он открывал свой сундук. Только один единственный раз капитану посмели перечить, и то произошло это в самые последние дни, когда мой несчастный отец был при смерти. Как-то вечером к больному пришел доктор Ливси. Он осмотрел пациента, наскоросел обед, которым угостила его моя мать, и опустился в общую комнату выкурить трубку, поджидая, когда приведут ему лошадь. Лошадь осталась в деревушке, так как в старом Бинбоу не было конюшни. В общую комнату вел его я и помню, как этот изящный, щегольски одетый доктор в белоснежном пальтике, черноглазый, прекрасно воспитанный. Поразил меня своим несходством с деревенскими увольнями, посещавшими наш трактир. Особенно резко он отличался от нашего вороньевого пугала, грязного, мрачного, грузного пирата, который надрызгал сирому и сидел, навалившись локтями на стол. Вдруг капитан заревел свою вечную песню: «Пятнадцать человек на судок к мертвеца, я ха ха и бутылка рома». Пей, дьявол тебя доведет до конца, яхо, хо, и бутылка рому. Первое время я думал, сундук мертвеца — это тот самый сундук, который стоит наверху в комнате капитана. В моих страшных снах этот сундук нередко возникал передо мною вместе с одноглазым моряком. Но мало по-малу мы так привыкли к этой песне, что перестали обращать на нее внимание. В этот вечер она была новостью только для доктора Ливси, и, как я заметил, не произвела на него приятного впечатления. Он сердито поглядел на капитана, перед тем как возобновить разговор со старым садовником Тейлором о новом способе лечения ревматизма. А между тем капитан, разгоряченный своим собственным пенем, ударил кулаком по столу. Это означало, что он требует тишины. Все голоса смолкли разом. Один только доктор Ливси продолжал свою добродушную и громкую речь, попыхивая трубочкой после каждого слова. Капитан пронзительно взглянул на него, потом снова ударил кулаком по столу, потом взглянул еще более пронзительно и вдруг заорал, сопровождая свои слова непристойную бранью. «Эй, там на палубе, молчать!» Вы ко мне обращаетесь, сэр? – спросил доктор. Тот сказал, что именно к нему и, при том, выругался снова. В таком случае, сэр, я скажу вам одно, – ответил доктор. Если вы не перестанете пьянствовать, вы скоро избавите мир от одного из самых гнусных мерзавцев. Капитан пришел в неистовую ярость. Он вскочил на ноги, вытащил и открыл свой матросский складной нож и стал грозить доктору, чтобы пригвоздить его к стене. Доктор даже не шевельнулся. Он продолжал говорить с ним, не оборачиваясь через плечо, тем же голосом, может быть, только немного громче, чтобы все могли слышать. Спокойно и твердо он произнес: "Если вы сейчас же не спрячете этот нож в карман, клянусь вам честью, что вы будете болтаться на виселице после первой же сессии нашего разъездного суда." Между их глазами начался поединок. Но капитан скоро сдался. Он спрятал свой нож и опустился на стул, ворча, как побитый пес. А теперь, сэр, продолжал доктор, так как мне стало известно, что в моем округе находится подобная особа, я буду иметь над вами самый строгий надзор днем и ночью. Я не только доктор, я и судья. И если до меня дойдет хоть одна самая малейшая жалоба... «Хотя бы только на то, что вы нагрубили кому-нибудь. Вот как сейчас. Я приму решительные меры, чтобы вас забрали и выгнали отсюда. Больше я ничего не скажу». Вскоре доктору Ливси подали лошадь, и он ускакал. Но капитан весь вечер был тих и смирен, и оставался таким еще много вечеров подряд.